Тоненькая струйка дыма поднималась, по всей вероятности, из трубы на кухне. Неплохо было бы очутиться сейчас за столом, перед тарелкой супа, рядом с заботливой Клеманс Блек. Именно о ней, как оказалось, он подумал в первую очередь, о ее радушной приветливости, доброте, о значительной доле нормандского здравого смысла в ее рассуждениях. Его лучшие и самые теплые семейные воспоминания были о том, как, сидя за большим столом, Геом наблюдал, как Элизабет и Адам с кусочком хлеба в руках, забравший, словно воробушки, на камень у очага, внимательно следят за колдовскими действиями клеман вокруг плиты. И Это были живительные воспоминания для больной души и усталого тела. Если силуэт Агнес и возникал случайно в его памяти, он старался его прогнать. И не потому, что он узнал о ее неверности. Со времени отъезда у него было достаточно времени, чтобы проанализировать свои чувства. Ранено его мужское самолюбие, задета гордость. Но сердце его молчит. Оно целиком заполнено Мари и не знает, как поступить с Агнес, теперь же наступила его очередь твердо предложить ей вести благопристойную жизнь, достойную их детей и имени, которое она носит. Она не посмеет больше бегать по дорогам и валяться в пыли и опавших листьях, как какая-нибудь цыганка, иначе он будет вынужден закрыть ее в комнате на замок. В общем, Гийом относился равнодушно к её устремлениям. Но в настоящее время главное — представить 13 ветров счастливым домом ради подрастающего поколения. Ему не удалось выпытать у Ингу имя любовника, но он собирался разузнать его сам, чтобы прекратить отношения с тем, кто волей или неволей оказался любовником его жены. Поскольку Гион сам только что потерял свою единственную возможность быть счастливым, он не желал оставлять и для Агнес малейший шанс для этого. Можно, конечно, подумать, что он при этом действовал под влиянием жестокого эгоизма, но это был естественный эгоизм. Что касается Адель-Анели, злого гения их семьи, то ей очень скоро предстоит узнать, что такое месть Тремена. Немного воспрянувший, Гийом, подъезжая к дому нос к носу, столкнулся с Пьером Аннеброном, который как раз выходил из него. При виде Тремена лицо доктора озарилось, и он от облегчения вздохнул так глубоко, что это могло бы заставить полечь овес в полях. Ну, «Наконец и ты! Слава Богу! Ты получил письмо по антенна. «Я никаких писем не получал». «А что тут происходит? Кто-нибудь болен?» «Да, твоя маленькая Элизабет, но я уверяю тебя, это не опасно». Она так скучала, что Белина и Даге решили отвезти детей на Сэру, где в заводях водятся раки». Ты сам знаешь, насколько трудно бывает сладить с твоей дочерью. Так вот она вошла в воду и поплыла по реке. После купания она замерзла и на обратном пути простудилась. Так что, ну, сейчас я говорю тебе точно, опасности нет никакой. Мадам де Воронвиль расскажет тебе остальное. Мадам де Воронвиль? Ну почему? А моя жена Агнес уехала. Уже почти две недели. Об этом она тебе тоже расскажет. И вдруг он побежал к своей лошади, которая дожидалась его на привязи в дерево, вскочил в седло и ускакал, не обернувшись и не добавив больше ни слова. Глядя на его удаляющуюся согнутую спину, Геом готов был поклясться, что видел слезы в его глазах. Слезы, которые, возможно, являлись ответом на многие вопросы. Роза в самом деле была у них дома...